Агустин был потрясен. Он зашевелил губами. Гоя не знал, говорит он ли молчит. У Агустина была смешная привычка в минуты волнения причмокивать и глотать слюну. Он смотрел, смотрел и не мог насмотреться. В конце концов, Гоя ласково взял у него из рук рисунки. — Скажи же хоть что-нибудь, — попросил он. И Агустин сказал. — Это... «Твоя настоящая дорога!» И большими, неуклюжими, тщательно вырисванными буквами написал эти слова. Обрадованный Гоя шутливо спросил, «А живопись, значит, к черту?» На следующий день Франциско явился ко двору. Надо сказать, несколько смущенный и озабоченный, но там к нему были особенно внимательны. Даже заносчивый маркиз Дариса старался выказать участие. Сам Дон Карлос попытался шумной веселостью разогнать замешательство, вызванное глухотой Гойи. Он подошел вплотную к нему и громовым голосом крикнул «Пишут-то ведь не ушами, а глазами!» Испуганный Гойя не понял, отвесил низкий поклон и почтительно подал тетрадь для рисования и карандаш. Король обрадовался, сообразив, что есть возможность объясниться с первым придворным живописцем. И так он написал те утешительные слова, которые перед тем прокричал ему в ухо. И что-то ведь не ушами написал он, а глазами и руками. И так как он держал в руке карандаш, то по привычке поставил свою подпись «Я король», а также и росчерк Гоя прочитал и почтительно поклонился. — Что вы хотите сказать, милейший? — спросил король. Гоя ответил неожиданно громко. — Ничего, ваше величество. Король продолжал беседу с обычной своей благосклонностью. — Сколько портретов с меня вы, собственно, уже написали? — спросил он. Гоя не помнил точно. Но признаться в этом было бы невежливо. — Шестьдесят девять! — ответил он. ишь ты — написал Карлос, и торжественным тоном добавил. — Будем надеяться, что, по милости Пресвятой Девы, мы с вами проживем еще столько лет, что число их возрастет до ста. Князь Мира пригласил Гою к себе. Мануэль с нетерпением ждал этой встречи. Еще сильнее, чем прежде, чувствовал он какую-то таинственную связь между собою и художником. Вероятно... Они родились под очень схожими созвездиями. После сказочной карьеры судьба одновременно уготовила им обоим тяжкие удары. Франсиско устроил ему знакомство с Пеппой, связь с которой сыграла такую огромную роль в его жизни, а он, Мануэль, способствовал возвышению Гои. Они друзья, они понимают друг друга, они могут откровенно беседовать. При виде постаревшего Гои душу Мануэля переполнила искренняя жалость. Но он прикинулся веселым, как бывало в их счастливые дни. Все снова и снова. Уверял он Франциско, что они связаны судьбой. Разве он не предсказывал, что оба они достигнут предела славы, каждый в своей области? И вот Франциско — первый живописец короля, а он — инфант Кастильский. — Да, правда, сейчас на небе появились небольшие тучки, — согласился он. — Но, уверяю тебя, Франчо, эти недоразумения пройдут, и наши звезды засияют еще ярче. И движением руки он смахнул тучки. — Тот, кто, как мы, сам завоевал себе власть и почет, — продолжал он торжественно и таинственно, — ценит их гораздо больше, чем те, кому они достались при рождении. Он их из своих рук не выпустит. — Плюс ультра! — воскликнул Мануэль, и, так как Гоя не понял, написал «плюс ультра». Он пристрастился к этому выражению во время своего пребывания в Кадисе. — Да, в Кадисе я недурно провел время, — сказал Мануэль. — Впрочем, вы и Дон Франциско там тоже не дремали, и он хитро прищурился. — В городе? Ходят рассказы о некоей обнаженной Венере. Франсиско был поражен. Неужели она показывала портрет посторонним? Неужели она не боится болтовни, не боится инквизиции?